Глава двадцать План был почти продуман, оставались мелкие детали, требующие доработки и уточнения. Конечно, его основой была библиотека моего деда, но Владимир Викентьевич обещал ее доставить как можно скорее и помочь разобраться. Оставалось надеяться, что Фаина Алексеевна не выудит из него больше, чем мы планировали открыть. Но здесь я уж никак не могла повлиять. Да и Владимир Викентьевич был куда опытнее в общении с главой клана, чем я. Поманеврирует, поманеврирует, да и вывернет куда нужно. Я в него верю. За столько лет должен был научиться. Я проводила Звягинцева до проходной университета и поцеловала на прощание. А он еще раз пообещал не задерживаться и ушел бодрой походкой человека, у которого появилась серьезная цель. На улице было замечательно. Легкий морозец бодрил, а не заставлял кутаться в меха, при одном взгляде на который меня начинал мучить вопрос, нужно ли будет возвращать их рысиным. Впрочем, все это было не столь важно, да и гулять ради удовольствия мне пока рано. Вернувшись в лабораторию, я наткнулась на странный взгляд Тимофеева, но ни я не успела его спросить, ни он не успел мне ничего сказать, поскольку практически сразу в лабораторию ввалилась Полина Аркадьевна. «Интересно. Ее соболиная шубка — это намек на то, как она относится к клану, в который входит Тимофеев?» Но поздоровалась она вежливо и вовсе не пыталась выразительно игнорировать заведующего лабораторией, так что, наверное, в данном случае одежда ничего не значила. «Да и не может же приличная девушка носить шубки из морских свинок? Подозреваю, что они не очень теплые». «Лиза, ты должна помочь!» Обрушилась она на меня, как горная лавина на ничего не подозревающего лыжника. «Мои подруги, значит, обязаны помогать друг другу». «Сделаю все, что в моих силах», — осторожно ответила я. «А силы мои не так велики. Даже Поленька должна понимать, что не смогу вручить ей Волкова, аккуратно упакованного в подарочную коробочку и перевязанного синей ленточкой, пусть даже это не противоречит моим собственным желаниям». «Папа, то есть Аркадий Владимирович Свиньин Морской, хочет заказать вам артефакты», как само собой разумеющееся заявила Поленька. «То есть не для себя, конечно, для армии». «Нам это кому? Рысиным?» — опешила я. «Разумеется, нет», — удивленно ответила моя новоявленная подруга. «Когда это рысины стали сильны в артефактах?» «Что ты, Лиза, разве я бы могла с такой ерундой тебя побеспокоить?» Предположение, что Полина Аркадьевна откуда-то прознала про методику седых, не выдерживала никакой критики. Тем более, что вживляться могли и чужие артефакты. То есть необходимости заказывать их именно у меня точно не было. К тому же я отнюдь не мастер артефактора, а если вдруг стану, то это случится не скоро. «Тогда я определенно тебя не понимаю», — твердо ответила я. «Кому нам ты хочешь заказать артефакты?» «Так вашей же лаборатории», — уверенно заявила Поленька. «Право слово. Я не знаю, занимается ли наша лаборатория заказами, но если и занимается, то с таким вопросом следует обращаться к Филиппу Георгиевичу, а не ко мне». «Не занимается», — отметил Тимофеев. «Не то чтобы он прислушивался к разговору, но не слышать, когда говорит «свинина морская», можно только используя полок тишины, что посчиталось бы невежливым. «Но вы же делаете артефакты!» развернулась к заведующему лаборатории всем туловищем Полина Аркадьевна, считая меня теперь то ли опорной стеной, то ли моральной поддержкой. Но я сразу же попыталась знаками дать понять Тимофееву, что не имею никакого отношения к высказанной идее. «Мы не столько делаем, сколько изобретаем новые». «Тестируем в разных условиях и разными способами применения», — пояснил Тимофеев. «У нас изготовление не поставлено на поток, понимаете, Полина Аркадьевна?» «Так нам поток и не нужен. Папа хочет с вами договориться о разработке», — гордо ответила Поленька. «Елизавета Дмитриевна поддерживает эту идею. Имейте в виду, только благодаря ей у вас появилась такая уникальная возможность». Я сделала круглые глаза и отчаянно замотала головой, показывая, что не имею никакого отношения к Поленькиной инициативе. «А почему Аркадий Владимирович не обратился непосредственно ко мне?» «Папа просил меня разузнать для начала, поскольку Лиза у вас работает, а мы с ней дружны, и она должна мне помочь вас уговорить». Но так как вы уже согласны, то я скажу папеньке, чтобы прислал вам бумаги. Она отвернулась от опишившего Тимофеева и звонко чмокнула в щеку, ничего не подозревающую меня. — Лиза, была рада тебя увидеть. Встретимся вечером на занятиях. — Но занятие по контролю было вчера, а сегодня по тонким плетениям, — напомнила я. На этих занятиях свиняной и морской нечего было делать, точно так же, как и на занятиях по контролю. Но, во вторых, она могла хотя бы что-то делать, точнее, изображать. «Вот именно. Мне ни в коем случае нельзя пропускать», заявила Полина Аркадьевна и столь же стремительно покинула лабораторию, сколь в нее ворвалась. Только подул шубки хлестнул по косяку, и вот мы уже опять вдвоем с Тимофеевым. «Но я же не соглашался», — ошарашенно выдохнул он. «Боги мои, Елизавета Дмитриевна, что это было?» «Полина Аркадьевна свиньина морская», — любезно пояснила я, словно у меня спрашивали именно об этом. «Но для меня ее появление — неожиданность в такой же степени, как и для вас». «Как вас угораздило с ней подружиться, Елизавета Дмитриевна?» «Познакомиться». «Поправила я, чтобы сильно не падать в глазах заведующего лаборатории. На курсах по контролю над магией». «Зачем они ей?» — удивился Тимофеев. «У нее же нет магии». «Она рассчитывает, что к моменту, когда магия появится, контроль уже будет». «С чего бы магии у нее вдруг появиться?» — недоверчиво спросил Тимофеев. «У них в роду никого одаренных нет, если мне память не изменяет». «Я только руками развела». «Выверты по Полининой логике для меня оставались точно такой же загадкой, как и для всех остальных». — -да, протянул Тимофеев. «Втравили вы меня, Елизавета Дмитриевна, в неприятности». «Почему я?» «Вы сами могли резко отказать Полине Аркадьевне в выражениях, не допускающих двойного толкования». «А она именно ваш вопрос приняла за согласие, знаете ли». «Да разве я про это?» — махнул Тимофей рукой. «Положим, пришлет мне бумаги свинин морской, укажу на невозможность выполнения, и все. Или, если финансирование покажется достойным, а цели интересными, подпишу договор. Я про Соболевых». «С Соболевыми я вообще дел не имела?» — ответила я, чувствуя, как неприятно начала подсасывать под ложечкой. Вряд ли князь разузнал, что я была у него в гостях, а это значит, что пакость пришла со стороны Софьи Данилны. С ними не имели, — согласился Тимофеев. — А вот с его императорским высочеством? — С ним я тоже дел не имела. Не имею и иметь не буду, — резко ответила я, чтобы тут же поправиться. — По возможности. — как ни крути, придется возвращать Львовом. Для этого с кем-то придется контактировать. А с цесаревичем у меня практически налажены отношения. Дружеские, разумеется. — Видите ли, Елизавета Дмитриевна, — невозмутимо продолжил Тимофеев. В газетах продолжается истерия по поводу Соболевых. Причем не ограничиваются промахами князя, как самыми мелкими, так и достаточно серьезными. Но особенно сильно проходятся по Соне. то есть Софии Данииловне. Все идет к тому, что помолвка и бестовой, висевшая на волоске, в ближайшее время будет разорвана. София Данииловна сделала для этого все возможное, — заметила я. Конечно, ей удобно обвинять меня в случившемся, точнее, даже не в случившемся, а в подозреваемом, ведь помолвку до сих пор не расторгли. Может, и не расторгнут, попугают да и оставят. Тимофеев вздохнул. «Тяжело так вздохнул, что я заподозрила, его вздоха хватит и на мои проблемы, которые со вчерашнего дня чуть-чуть подросли. Правда, всей глубины моих проблем заведующий лабораторией не знал, но ему хватило и видимой верхушки айсберга». «Увы, Елизавета Дмитриевна, почти не приходится сомневаться, что расторгнут». «В любом случае это меня не касается». «Единственное, что касается в отношении императорской семьи, обещание Михаила Александровича — хлопотать за меня и за поручика Хомякова». «Вы его здесь видите?» — скептически спросил Тимофеев. «Его императорскому высочеству нет необходимости здесь находиться, чтобы хлопотать за нас». «Я о поручике», — фыркнул Тимофеев, то ли насмешливо, то ли раздраженно. «Если бы все было так, как хотелось бы вам представить, он уже был бы здесь. А вместо этого мы видим травлю нынешней невесты цесаревича и восхваление вас. И что из этого следует?» «Что?» — нервно уточнила я. «Что Львовы рассматривают именно вас в качестве замены Софии Данииловне?» «Глупость какая, Филипп Георгиевич!» — возмутилась я. Вы же понимаете, что моим согласием они не заручатся. Усмешка Тимофеева мне не понравилась. Им достаточно согласия, Фаина Алексеевны. Неужели Львовым нужен скандал на свадьбе? Удивилась я. А скандала не будет. Думаете, Фаина Алексеевна не найдет убедительных доводов? Поскольку Рысина до сих пор в отношении меня убедительных доводов не находила, я ответила лишь скептической усмешкой. Того, что реально могло бы послужить рычагом давления, она не знает. А все эти: "Ты обязана, это твой долг перед кланом" и тому подобное на меня не действуют. Впрочем, Тимофеев наверняка не в курсе о таких тонкостей наших с бабушкой взаимоотношений. «Львовы же должны устраивать новые смотрины по правилам, так? И выбирать цесаревич будет из тех девиц, кого пришлют кланы, так?» «Так», — недовольно согласился Тимофеев. «Но что это для вас меняет?» «Ничего, ведь меня там не будет». Я победно улыбнулась, но Тимофеев мою улыбку не поддержал. «Будете, Елизавета Дмитриевна, как есть будете». — А меня Соболева съедят за то, что вы в моей лаборатории. Вот не хотелось бы мне это говорить, и уж тем более так поступать, но, боюсь, не получится у нас с вами дальнейшей совместной работы. — Чего-то такого я ждала, поэтому даже не расстроилась. — Вы настолько от них зависите? — Увы, Елизавета Дмитриевна. — С явным смущением сказал Тимофеев. Пока князь, конечно, приказа такого не отдал, но я знаю Соболевых слишком давно, чтобы рассчитывать, что они посмотрят сквозь пальцы на ваше нахождение в моей лаборатории. «Филипп Георгиевич, миленький, а вам-то какая выгода от того, что вы входите в клан Соболевых?» — коварно спросила я. «Может, они Аню отправят на следующие смотрины?» «Эка вы леса, Елизавета Дмитриевна!» — покрутил головой Тимофеев. «Вы же понимаете, что не отправят. Скорее, опять Соболевых будет представлять София Данииловна». Чувствовал он себя виноватым передо мной, возможно, поэтому не пресекал столь личные вопросы, как непременно сделал бы это в другой день. Но и я спрашивала не просто так. «И который второго шанса никто не даст?» — безжалостно предположила я. — Не для того ее хотят убрать из невест, чтобы опять взять на то же место. В то время как у вашей дочери этот шанс вполне мог бы появиться. — Елизавета Дмитриевна, нас с вами все равно никто не спросит. Чуть раздраженно ответил Тимофеев. — Я вас сейчас как раз спрашиваю, хотите ли вы, чтобы у Ани появился этот шанс. Учтите, вопрос не праздный. И я его действительно могу дать. Тимофеев задумался. Подошел и уставился так, словно собирался прочитать мои мысли прямо внутри моей головы. «Положим, хочу», — наконец осторожно ответил он. «Но каким образом вы можете отправить вместо себя мою дочь? Артефактные обманки не пройдут. Да и не пойдет, Аня, на обман в таком деле». Пожалуй, симпатия дочери к цесаревичу не осталась, незамеченной отцом. Впрочем, это было понятно сразу. Я выруливала к цели разговора и начинала волноваться. Если мои расчеты оказывались неверны, я ставлю под удар сам план. Бог с вами, Филипп Георгиевич, о каких обманках вы говорите?» – оскорбилась я. «Неужели вы думаете, что ваша дочь недостойна быть невестой цесаревича? Красивая, хорошо воспитанная». «Образованная барышня с магией. Да она идеальная принцесса!» Мои слова Тимофееву польстили, но настороженность из его глаз никуда не делась. «Возможно, Елизавета Дмитриевна, вы правы. Но я пока не вижу возможности для Ани. не единой. «Я правильно понимаю, что одну невесту может предложить любой клан, даже самый маленький и слабый». Правильно понимаете, Елизавета Дмитриевна. Но ни Соболевы, ни Рысины слабыми кланами не считаются. Я хочу выйти из Рысиных. Бухнула я сразу. И единственная возможность для меня — основать собственный клан. Как вы знаете, для основания клана нужны трое. Я предлагаю вам быть третьим обещаю, что место на отборе от нашего клана будет за Аней. «Боги мои, что вы такое говорите, Елизавета Дмитриевна?» Тимофеев попятился и грузно осел на табуретку. Та лишь скрипнула, наверняка рассчитанная и не на такой вес. «Разумеется, я не могу дать никаких гарантий, что Михаил Александрович выберет именно вашу дочь, но что она там будет, обещаю». «Елизавета Дмитриевна, но вам же семнадцать». Как-то даже жалобно сказал Тимофеев. «И вы собираетесь стать главой клана?» «Я не собираюсь. Меня вынуждают», — вздохнула я. «Это разные вещи. А что касается возраста, так я же непременно стану старше». «Возраст, знаете ли, такая изменяемая категория». «Если разберусь с договором и проблемами с артефактами, но для показания уверенности в своих силах «Сейчас совершенно неподходящее время». «Но вам же семнадцать», — повторил Тимофеев. «И я вам должен буду подчиняться». «Вот еще выдумали, думали, Филипп Георгиевич», — фыркнула я. «Зачем мне нужны подчиненные? Скорее, я с вами буду советоваться. В конце концов, вы правы, я действительно слишком юна и многого не знаю». «А кто третий?» неожиданно спросил Тимофеев. — Извините, но пока вы не дали согласия, на этот вопрос я не отвечу. — Вопрос не праздный, возразил он. — Мне нужно понять, насколько реально ваше предложение. Я так понимаю, что про требования уровня силы главе клана вы знаете и ему соответствуете. Я кивнула. «Если все получится, все равно будет известно, что уровень у меня никак не ниже пятисот. Такое в секрете не удержишь». Тимофеев удивленно покрутил головой, но расспросы продолжил. «Вы хотя бы можете ответить, третий маг или оборотень? И не будет ли у нас из-за него проблем с армией?» «Это он так неэлегантно намекает на Хомякова?» «Третий маг, взрослый». «Очень взрослый и искусный в своей профессии. Думаю, вы с ним найдете общий язык. С армией проблем никаких не будет, если только вы не согласитесь на предложение господина Свинина Морского, а оно окажется с душком. Но к моему клану это не будет иметь отношения». «Я могу подумать», — внезапно спросил Тимофеев. «Ваше предложение, оно столь неожиданно?» «Можете, но недолго». «К сожалению, я очень стеснена во времени. Речь идет о нескольких днях, за которые все закончится. И я очень надеюсь, что при любом вашем решении о нашем разговоре никто не узнает. Я понимаю, вам сложно согласиться. Вы теряете защиту клана в обмен на призрачную возможность для дочери». «Да какая там защита, Елизавета Дмитриевна?» — выдохнул он. «Мы всегда намного больше отдавали, чем получали от Соболевых, и я бы не отказался с ними расстаться. Тем более, что другой возможности у нашей семьи может и не выдаться, но...» «Вы опасаетесь, что я начну с вас тянуть деньги и услуги? Давайте составим договор с возможностью вашего выхода в любое время», — предложила я, «и четко оговорим все моменты, по которым может возникнуть недопонимание». — Мне не нужна власть ни над вами, ни над кем другим. В конце концов, рабство у нас давно отменили. — Не так уж и давно, Елизавета Дмитриевна, — он хмыкнул. — Еще не все успели забыть это прекрасное чувство владения другими индивидуумами. — Осмелюсь уточнить, Елизавета Дмитриевна, если я соглашусь, вы продолжите у меня работать? — Разумеется, Филипп Георгиевич, продолжу. Я же теряю финансовую поддержку от рысиных, а жить на что-то нужно. Тимофеев потер лоб, чему-то улыбнувшись. А я не поняла, обрадовали его эти слова или огорчили. Боги мои, как это будет выглядеть? Я отправляю главу своего клана мыть пробирки и готовить реактивы? Прекрасно будет выглядеть. Глава клана набирается опыта, а вам завидуют все коллеги. Тимофеев хмыкнул. Он уже находил положительные моменты, но все еще сомневался. Сильно сомневался. И предсказать его ответ я бы не взялась. Что ж, до возвращения Владимира Викентьевича все равно ничего не начнется. А пока... «Филипп Георгиевич, а не проясните ли вы мне один момент?» «Да-да», — встрепенулся он. «Разумеется, проясню». артефакт, с которым вы вчера работали...» «Позволяет проводить испытания целительских?» «Именно так, Елизавета Дмитриевна». Обрадованно переключился Тимофеев на другую тему. «Весьма продуманная штучка, между прочим. Смотрите, вот здесь устанавливается пол, вот здесь возраст. Можно поиграть с физическими кондициями, вот таким образом. Очень-очень полезная вещица для нашего дела». Вы же понимаете, что сразу на людях испытывать нежелательно. А здесь мы имеем обратную связь, видим возможные негативные последствия. Вы не представляете, как тяжело было получить на него финансирование университета. Куча, куча бумаг, всяческих согласований, а уж нервов мне потрепали. Но, уверяю вас, Елизавета Дмитриевна, оно того стоило».